Освенцим Как мы уже видели, Морген должен был довольно рано узнать о массовом уничтожении евреев на Восточном фронте. Когда он расследовал в Кракове дело Германа Фегеляйна, тот уже был причастен к убийству 14 тысяч евреев в Припятских болотах. Даже если Морген поверил в утверждение, будто жертвами Фигеляйна были партизаны, он, конечно, знал, что в 1942 году солдаты вроде Пауля Клеезаттеля считали себя обязанными систематически истреблять мирных граждан, чтобы освободить пространство для немецких переселенцев. Хотя Морген, похоже, не знал, до какой степени это соответствовало действительности. Когда впоследствии Моргена отправили на фронт, он был зачислен в дивизию, которая раньше участвовала в подобных злодеяниях, хотя ко времени его прибытия она уже отступила под натиском советской армии. Дело, в котором фигурировали массовые убийства, рассматривалось судом СС в его отсутствии. Поэтому, когда в начале лета 1943 года Морген вернулся в судебную систему, он едва ли мог ничего не знать о первых, еще о дезорганизованных этапах массового истребления. В конце лета Морген познакомился с архитектором центров истребления операции «Рейнхард» Кристианом Виртом, который, возможно, рассказал ему об окончательном решении еврейского вопроса, хотя возможно также, что Морген получил эту информацию позже. Затем, в последнем квартале 1943 года, он узнал об удушении газом сотен евреев в Брэнбурге, под предлогом Бренбурге и об убийстве десятков тысяч при помощи старого проверенного способа, а также о невероятных объемах собранных ценностей, он увидел их на аэродроме в Люблине, а также начал вести дело о почтовом отправлении из Освенцима. Сначала Морген отправил в Освенцим следственную комиссию, а затем поехал туда сам, чтобы разобраться на месте. Разве Морген не должен был раньше узнать об окончательном решении еврейского вопроса или о том, что оно готовится или хотя бы принять меры против зверств на Восточном фронте, о которых большинство немцев знали от солдат, писавших домой или приезжавших в отпуск. Вышло ли так случайно или нет, но Морген начал посильно бороться со злодеяниями явно позже. Работая в Кракове, он попытался осудить виновника массовых убийств в Припятских болотах, но свидетельств того, что Морген преследовал Фигеляйна из-за его репутации убийцы нет, хотя нет также и свидетельств того, что он ее не учитывал. Что касается газовых камер, то Морген не имел возможности узнать о них раньше. Первые газовые камеры заработали в Польше в марте 1942 года, но, как нам известно, той же весной Морген был исключен из судебной системы СС. С июля 1942 года до мая 1943 он проходил курс военной подготовки, а затем воевал на Восточном фронте. Когда в июле 1943 года он снова стал судьей, последние депортации в Балжец уже завершились, а депортации в Треблинку и Сибирь подходили к концу. Таким образом, у Моргена было мало доступа к информации в тот период, когда операция Рейнхард шла полным ходом, и едва ли он сделал бы выводы из разрозненных сведений. Будучи следователем, он оставался приверженцем в веских доказательств. В 1943 году, когда Морген начал расследовать коррупцию в концлагерях, единственным крупным лагерем уничтожения, работавшим в полную силу, оставался освенцем Биркенау. Морген отправился туда непосредственно после того, как увидел последствия расправы в Люблине. «Теперь мы вернулись к точке, с которой начали» к поездке моргина в Освенцим-Биркенаук, которую он описывал в показаниях на Освенцимском процессе в 1964 году. Продолжим с того места, на котором остановились. «Понятно, что той ночью я не смог уснуть. Я уже видел кое-что в концентрационных лагерях, но ничего подобного раньше не было, и я думал о том, что с этим можно сделать». С учетом того, что судья и прокурор несомненно обладают властью, не специалисты, как правило, склонны задавать вопрос. Почему вы сразу не арестовали виновных, а именно занимающих ответственные должности, и не осудили их за чудовищные преступления Позвольте мне прежде всего напомнить не специалистам, сторонним наблюдателям, что судья не может производить арест, иначе как при проведении судебного разбирательства уголовного дела. Судебная система СС была военной судебной системой, существовавшей наряду с военной судебной системой армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил. Это была судебная система четвертой составляющей вооруженных сил, а именно ВАФНСС, и полиции, выполняющей специальные задания. Военная судебная система – результат деятельности военного командования, ответвлением которого она является и от которого зависит. Все важные функции, обычно выполняемые судом, состоящим из независимых судей, находятся в руках так называемого Герихстгерра, то есть командира генерала, а над ним генерал корпуса армии и в качестве высшего Герихстгерра, главнокомандующий вооруженными силами, которым тогда был Гитлер. Герихстгер готовит и подписывает ордер на арест. Герихстгер дает распоряжение об открытии судебного процесса. Герихстгер комплектует военный суд. Он утверждает либо отменяет судебное решение, он определяет исполнение наказания. Поэтому, чтобы преследовать в судебном порядке Гиммлера или Гитлера инициаторов этих преступлений, мне пришлось бы предложить самому Гитлеру или самому Гиммлеру выдать ордер на свой арест. И даже если бы они возбудили дела против самих себя, было бы невозможно созвать суд, ибо суд должен быть составлен таким образом. С заседателем не специалистом того же ранга, что и ранг обвиняемого, и с тем, кто выше рангом. Таким образом, понадобилось бы привлечь Гитлера в качестве заседателя, непрофессионального судьи и сверх Гитлера в качестве второго заседателя. Итак, вы видите, что это было абсолютно невозможно. Вы должны понимать, что Гитлер действовал в ничем не ограниченном правовом пространстве, в котором было отменено разделение властей, он один представлял в своем лице всех – рейхсканцлера, рейхспрезидента, главнокомандующего вермахтом, верховного законодателя, верховный исполнительный орган, Герехтсгера и то, что действует относительно высших должностных лиц, а именно Гитлера и Гиммлера, применимо, разумеется, и к их непосредственным подчиненным – штандартенфюреру Хессу, коменданту Освенцима и его подчиненным. И если бы они выдвинули обвинения против этих людей, им пришлось бы обвинять и осуждать самих себя и свои собственные действия. Прокурор, судья может применять только действующий закон и не должен придумывать собственный. Если он выходит за рамки закона, он сам становится преступником. Морген говорит, что судья может применять только действующие законы излагая свою концепцию закона, включающего в себя приказы Гитлера. Таким образом, его положение не давало ему возможности бороться с массовыми убийствами. Но такой взгляд на правосудие является позитивистским, чего Морген сам же и отошел, когда стал судить обвиняемых, исходя из их личности. Поэтому вовсе не соблюдение границ судейской власти удерживало Моргена от преследования лидеров, а страх перед их неограниченной политической властью. Во всяком случае, Морген был прав в том, что преследование Гитлера и Гиммлера ничем бы не закончилось, поэтому он стал рассматривать другие способы борьбы. В таком положении естественным было задуматься о других неправовых возможностях, а именно о покушении. Но и это было невозможно. Я, один из немногих, во время войны однажды побывал в штаб-квартире фюрера. Мне было приказано представить Гиммлеру доклад. Попасть туда можно было только по письменному приказу из самой штаб-квартиры фюрера. Затем надо было получить в определенной берлинской инстанции билет на особый поезд, который туда направлялся. На перроне и в поезде были очень строгие меры контроля. А затем, после ночной поездки, около полудня следующего дня, поезд вдруг остановился где-то в Восточной Пруссии на зеленом лугу среди коров. По дороге, идущей через поля, приехала машина и увезла меня. Мы проезжали через густой лес, через множество кругов отцепления, а за ними в хаотичном порядке стояли строения, прикрытые маскировочной сеткой и строго охраняемые. Кто там жил, где именно находились Гиммлер или Гитлер, понять было невозможно. Впрочем, с докладом я так и не выступил, поскольку после долгих часов ожидания был отправлен обратно. Говорили, что Гиммлера внезапно вызвали и отправили самолетом на фронт, и я поехал назад. Поскольку я мог оценить возможность покушения, такой вариант я не рассматривал. Можно было подумать о том, чтобы выступить перед обществом со свидетельствами об этих делах, но тому, кто поступил бы так, никто не поверил бы. Его объявили бы сумасшедшим и арестовали. Отбросив эти неправовые возможности, Морген начал обдумывать, что можно сделать за границей. В конце той бессонной ночи я пришел к выводу, что эта система может быть побеждена только извне и я задумался над тем, что смог бы предпринять. Мне вспомнилось, что некоторое время назад я разговаривал с одним комиссаром уголовной полиции, который много лет наблюдал за постом на границе со Швейцарией в Констанце, и между делом описал мне множество способов перейти границу. Там на некоторых улицах стояли дома, у которых парадная дверь находилась на германской территории, а задняя уже на швейцарской. Я решил, что смогу найти такие места перехода, и поэтому я решил отправиться в Швейцарию. Для меня это было несложно, поскольку из-за постоянных командировок я всегда имел при себе бланки командировочных предписаний и пустой военный пропуск. Мне надо было только заполнить их как в случае внезапного расследования, так я подготовил пропуск, командировочное предписание, сообщавшее о военном судебном расследовании в Вене, а после Вены в Констанце, и поехал прямо туда. Но затем Морген начал сомневаться в осуществимости этого плана. Примерно через 36 часов я приблизился к своей цели. Я был достаточно спокоен, чтобы попытаться представить, что произойдет дальше. Я думал, что успешно пересеку границу, и я спросил себя, что именно произойдет на другой стороне, в подробностях. Конечно, немедленно начнется допрос, меня будут переводить из одного кабинета в другой, более высокого уровня. А поскольку я пытался представить это живо, Вопросы, мои ответы, мне внезапно стало ясно, что мой отчет и моя история покажутся другой стране настолько невероятными и невообразимыми, особенно в нейтральной стране, что мне не поверят. Конечно, мне задали бы вопрос, вы сами видели, как убивают газом? Вы видели хотя бы один труп одного убитого заключенного? И мне пришлось бы сказать честно, нет. Итак, этот план оказался несостоятельным и даже если он в какой-то степени сработал бы, объясняет Морген, последствия были бы катастрофическими. Но я отвлекся от этого размышления, представил его с другой стороны и подумал. Если все пойдет хорошо, что произойдет затем? Конечно, швейцарское правительство не сможет сделать ничего, но меня, вероятно, представят прессе, и я смогу выступить с заявлением. «Следствием этого станет военная пропаганда против Германии, которая наберет чудовищные обороты, и мне пришлось сказать себе после всего, что я увидел, после всеобщего краха, после полной победы над Германией победители, даже на основании этого события уничтожат нас, весь немецкий народ и, как я подумал, четвертуют каждого в отдельности». Пауза. «И привести что-то подобное в движение...» Стать ответственным за это было выше моих сил. Немецкий народ — широкое понятие, но он состоит из множества отдельных людей, и я подумал о близких. Прежде всего, естественно, о родителях, которые обеспечили мне возможность учиться ценой жертв, и которых я знал только как работящих, порядочных людей, не заслуживших такой участи. Затем я подумал о товарищах, которых оставил на русском фронте едва ли за четверть года до того. Тогда я служил в полку СС Германия, который состоял большей частью из датчан, бельгийцев, голландцев, норвежцев, из добровольцев, молодых идеалистов, которые открыто заявляли мне, что сами они не национал-социалисты, но просто защищают здесь европейскую культуру от разбушевавшегося большевизма, и которые, будучи плохо вооружены, сражались с превосходящими силами противника – Выполняли бессмысленные приказы об остановке наступления, а затем, солдаты знакомы с этим по русскому фронту, отправлялись на бойню целыми дивизиями, но они тем не менее шли на смерть за свои идеалы, а они этого тоже не заслуживали. И тогда я увидел, что с какой бы стороны я не посмотрел на эту ситуацию, такие действия могли привести только к новой беде, и после этого я вернулся в Берлин. Отказавшись от плана бегства в Швейцарию, Морген снова задумался о преступниках. В дороге я стал еще спокойнее. Вспомнив о тех палачах в Освенциме, вспомнив с ненавистью, презрением и отвращением заключенных, которые им помогали, я попытался поставить себя на их место. Это особенность людей, да и вообще жизни приспосабливаться к данности и хвататься за каждую соломинку за любую возможность выжить. И поскольку нельзя поэтому злиться на заключенных, нельзя также злиться ни на все человечество, ни на весь немецкий народ из-за тех эсэсовцев. Мысли о палачах из эсэс и о том, что отделило их от остального человечества, привели Моргена к выработке нового, более реалистичного плана. Благодаря осознанию этого я внезапно увидел возможный способ действий. Там, где высшая ценность, сама жизнь больше ничего не стоит и втаптывается в грязь, уничтожается в массовом порядке, там также должны разрушаться и терять свое значение все другие права и ценности, будь то право собственности, добросовестности или что-то еще. А поэтому, в чем я тоже убедился, люди, которым давались такие задания, не могли не стать преступниками. «Но ведь мои полномочия и Уголовный кодекс давали мне возможность преследовать за те преступления, совершать которые им не приказывали. Именно это я и стал делать». Заключительный шаг в рассуждениях моргина изложенных здесь, вытекает непосредственно из его концепции преступной коррупции. Морген рассудил, что виновные в массовых уничтожениях должны морально разлагаться и совершать и другие преступления – те, за которые Морген сможет преследовать их по суду, не имея возможности преследовать за массовые убийства. Таким образом, действовавший Уголовный кодекс давал ему возможность преследовать преступников, хотя и не за самые серьезные из их преступлений. Морген часто говорил о побочных преступлениях, которые совершались под разлагающим влиянием массовых убийств. В одном из отчетов, написанных для американцев сразу после войны, он сообщал, Судебная система СС не могла одолеть корень зла в концентрационных лагерях. Это была тайная сторона деятельности концентрационных лагерей, бесправие заключенных и массовое уничтожение человеческих жизней, приказ о котором отдавал лично Гитлер. Эта ужасная атмосфера неминуемо подрывала нравственность каждого участника и, подобно главы Гидре, порождала все новое преступление. В следующем отчете для американцев Морген пишет. Судебное управление СССР выяснило, что система беззакония и поставленная на промышленную основу массовое уничтожение людей в лагерях смерти должны были полностью морально разложить войска, и это было явно видно по шокирующим уголовным делам. Морген писал это в декабре 1945 и в январе 1946 годов. Но примерно то же самое он говорил главному врачу СССР Гравицу весной 1944 года предостерегая его от последствий, к которым приведут эти массовые убийства, эпидемия коррупции, озверение людей. Он сообщал также, что написал своему начальству рапорт об убийствах в газовых камерах, который приводил к самому решительному и важному выводу, что члены СС, причастные к убийствам в газовых камерах, в результате морально разлагаются до такой степени, что в дальнейшем не могут быть ни обычными военнослужащими, ни даже просто гражданами, И кроме того, что этими чудовищными преступлениями руководство государства разрушало собственные моральные основы. По словам Моргена, с такими методами государство двигалось прямиком в пропасть. В отличие от первого кризиса, настигшего Моргена в Кракове, где его потрясли отдельные случаи преступного разложения, и где он еще просил о переводе в более здоровую атмосферу, Массовое истребление продемонстрировало ему бесчеловечность таких масштабов, что это поставило под сомнение его идентичность не только как эсэсовского судьи, отстаивающего добродетели сс но как судьи, вершащего правосудие как таковое. Его первой реакцией был отказ от этой идентичности и бегства. Однако по дальнейшем размышлении он выбрал другую линию поведения. Морген увидел в бесчеловечности газовых камер тот тип системной коррупции, продолжавшейся в коррупции личной, с которой он боролся всегда. Поэтому он рассудил, что не имея сил сражаться с окончательным решением, напрямую, как с индивидуальным преступлением, он сможет сражаться с ним косвенно. И Морген решил остаться в нацистской Германии и продолжить свою работу. Почему франкфуртский суд позволил Моргену отвлекаться на обсуждение вопросов, которые имели в лучшем случае косвенное отношение к преступлениям, по которым проводился процесс? Потому что гипотетический вопрос, о котором говорил Морген, почему, если вы все это увидели, вы ничего не сделали с этим, может быть задан и по-другому. Например, если вы ничего с этим не сделали, почему мы должны верить, что вы видели то, о чем заявляете? Соответственно, объяснение Моргеном своего бездействия важно для доверия ко всему остальному. Но, конечно, Моргену не было нужды заходить так далеко. То, что он не мог преследовать палачей, очевидно или может быть объяснено как очевидное в нескольких словах. Морген считал, что приказы по поводу Освенцима исходили от Гиммлера и Гитлера, а слово последнего было в Третьем Рейхе в буквальном смысле законом. Любой, получивший такие приказы с моральной точки зрения, был бы обязан не выполнять их, но правовая система не давала Моргену возможности принуждать к их невыполнению. Поэтому длинное рассуждение о рангах Герехцгеров и его фантазия на тему сверхгитлера – все это лишнее и, более того, это уводит в тень главное – то, что у Моргена были все основания полагать, что правовое противостояние обречено на провал точно так же сбивает с толку и длинное отступление моргенна по поводу его путешествия в штаб квартиру фюрера очевидный казалось бы смысл этой истории продемонстрировать трудности с которыми он столкнулся бы при попытке покушения на гиммлера или гитлера но после войны никто и не стал бы предполагать что морген имел возможность совершить покушение на эти две тщательно охраняемые персоны а все эти детали особый поезд лук на котором пасутся коровы Отношения к делу не имеют. В то время как Морген описывает очевидное в том, что касается его служебных полномочий или его возможности совершить покушение, доводы против его бегства в Швейцарию выглядят совсем неубедительно. И тут особенно поражает несоответствие между смертью миллионов с одной стороны и жертвами, принесенными родителями ради образования сына с другой. Далее следует предположение Моргена о том, что сообщение миру об окончательном решении привело бы к усилению военной пропаганды против Германии. Военная пропаганда действительно беспокоила Моргена. Он написал книгу о ней как о причине войны. Но поскольку окончательное решение еврейского вопроса было реальным и не поддающимся преувеличению, всю последующую информационную кампанию невозможно было бы воспринимать как всего лишь пропаганду. Ключевой пассаж во франкфуртском выступлении Моргена – это пункт о возможном способе преследования. Морген использует это выражение неоднократно, всегда с одним и тем же значением. Он заявляет, что осознав невозможность судебного преследования за убийство миллионов Он попытался воспрепятствовать этому, преследуя за менее значительное преступление, совершать которое не приказывали или, как он иногда говорил, за незаконные убийства. Морген уже объяснял эту тактику в Нюрнберге. Я увидел способ, открытый мне правосудием, то есть удаление лидеров и важных элементов из этой смертоносной системы при помощи средств, предлагаемых самой системой. Я не мог делать это в отношении убийств, происходивших по приказу главы государства, но я мог делать это в отношении убийств, совершенных вне этого приказа, или даже вопреки этому приказу, или в отношении других тяжких преступлений. Поэтому я умышленно начал преследовать этих людей, и это могло бы привести к сотрясению системы и к ее окончательному краху. Убийства вне этого приказа включали преступления, совершенные в Бухенвальде Вальдемаром ховином и Мартином Зомером, которые Морген уже расследовал в ноябре 1943 года, когда увидел, как происходят массовые убийства в Освенциме. Поэтому Морген пытался добиться больших полномочий и более действенных инструментов преследования преступников. Раньше он уже подавал Гиммлеру ходатайство о создании специального суда, Для борьбы с коррупцией в концентрационных лагерях, теперь, 9 декабря 1943 года, он предложил учредить специальный суд, который не ограничивался бы финансовой коррупцией, поскольку хотел преследовать и за убийство тоже. Следующей целью Моргена стал отдела «Глобочник», начальник СС и полиции округа Люблин. Именно Глобочник получил приказ об окончательном решении еврейского вопроса от Гиммлера и передал его Кристиану Вирту, который затем надзирал за центрами уничтожения операции Рейнхард. Эти центры прекратили свою деятельность в конце лета и начале осени 1943 года, после того, как были убиты 1,7 миллиона евреев, и Глобочник вместе со своей командой получил новое назначение – в Триест где он стал начальником СС и полиции Адриатического побережья. Неясно, что о деятельности Глобочника было уже известно Моргену. В Люблине он видел остатки ценностей, принадлежавших жертвам, и описи, составлявшиеся для того, чтобы Глобочник передал их Гиммлеру. Как он сказал после войны, любой, увидевший эти ценности, понял бы, что они не были просто вещами. У него могли быть и другие основания для подозрений, возникшие, вероятно, после разговора с Виртом в Люблине, что Вирт и Глобочник были причастны к массовым убийствам. И вот в начале 1944 года Морген прилетел в Триест, чтобы встретиться с Глобочником, они проговорили всю ночь. Он поведал мне историю своей жизни и рассказал, среди прочего, как провел для рейхсфюрера операцию «Рейнхард», Из этого я понял, что поскольку эти убийства совершались по приказу, с точки зрения национал-социалистического права они были законными, а поэтому в данном случае руки у меня были связаны. В результате я направил усилия на поиски другого выхода. Морген узнал то, что понял еще в Освенциме. Целью этой операции были массовые убийства, а приказ они отдали Гиммлер и Гитлер. И операция проводилась в гораздо более крупных масштабах, так как в ней участвовали, по крайней мере, еще три центра уничтожения. Кроме того, он получил подтверждение того, что все эти операции не подлежали судебному преследованию. Единственным центром, работе которого Морген еще мог помешать, был Освенцим. И поэтому он взялся за Максимилиана Грабнера, начальника гестапо в Освенциме. По приказу Грабнера были расстреляны более двух тысяч заключенных, только для того, чтобы периодически освобождать штрафной изолятор, когда он переполнялся. Как обычно, эти убийства прикрывались фиктивными медицинскими свидетельствами. Грабнера судили осенью 1944 года под председательством ССовского судьи Вернера Хансена. В 1964 году Хансен свидетельствовал на Освенцимском процессе во Франкфурте подтвердив показания Моргена о причине судебного преследования Грабнера. Перед открытием и проведением суда над Грабнером, доктор Морген, который руководил следствием и выдвинул обвинение, сообщил мне, что основанием для этого обвинения в убийстве были массовые убийства в Освенциме. Он проинформировал меня о том, что заключенных эшелонами доставляли в Освенцим с единственной целью убить их. В то же время доктор Морген сказал мне, что происходило это явно по приказу высшего руководства государства. Оставалось неясным, отдавал ли эти приказы сам Гитлер или кто-то еще. Было очевидно, что эти, с позволения сказать, акции происходили вне судебной власти. Для суда, будь то военный суд или суд СС и полиции или суд общей юрисдикции, было бы абсолютно невозможно начать следствие с целью выдвинуть обвинения против высших руководителей государства. Возможности судебной власти были, конечно, ограничены. Обвинение Грабнера, по моему мнению, было пределом того, что была в состоянии сделать судебная система СС. Когда один из франкфуртских судей попросил Хансона сообщить, что именно Морген рассказал ему о массовых убийствах, и описать душевное состояние Моргена, Хансен сказал следующее. «Я вижу это так, как если бы это было вчера, и до сих пор помню, где я сидел и где стоял доктор Морген. И доктор Морген рассказал мне об этих массовых убийствах и был потрясён и испытывал отвращение к этим мерам, которые принимались высшими чиновниками. И он сказал, что нашей задачей должно быть, насколько это в наших силах, сдерживать это и судить за то, за что мы еще можем. На том же суде помощник Моргена Герхард Выбок свидетельствовал, что когда Морген показал ему обвинительное заключение в отношении нескольких членов СС в связи с коррупцией, он с удивлением видел также упоминание об отравлении газом. На вопрос о том, как преследование за отдельное преступление могло сдерживать массовое истребление, а тем более привести к краху всей системы, Морген дал разъяснение. Ожидалось, что преступники будут ссылаться на приказы свыше, отданные также и по поводу этих отдельных преступлений. Это произошло. Затем суд СС на основе материалов, которые я предоставил, обратился к высшим руководителям правительства и официально спросил, «Вы давали приказ на эти убийства? Разве юридический факт убийства больше не является для вас действительным?» Каковы общие распоряжения, действующие относительно этих убийств? Здесь Морген предполагает, что преследование за убийства в ограниченных масштабах влекут за собой вопросы, совершались ли они по приказам свыше. Согласно его плану, такие вопросы должны были дойти до вопроса об общих распоряжениях относительно убийств. Тогда руководителям государства пришлось бы либо отречься от преступников, и в конечном счете передать их в наши руки за совершение массовых убийств, либо дело дошло бы до внешней приостановки деятельности всей судебной системы. Иными словами, расследование незаконных убийств заставили бы высших чиновников ответить за массовые истребления В результате они либо были бы, подобно Хессу, преданы эсэсовскому суду, либо в случае признания массовых убийств привели бы к краху системы правопорядка. По словам Моргена, такая тактика давала результат. Непосредственный эффект судебного расследования заключался в том, что во всех концентрационных лагерях убийства заключенных путем так называемой эвтаназии немедленно прекратились, поскольку ни один врач не мог быть уверен, что его не арестуют с минуты на минуту. Все помнили пример врача из Бухенвальда. Я убежден, что благодаря этому вмешательству и действию были спасены жизни тысяч заключенных. Пока все шло нормально, но теперь Морген стал говорить о том, что воображаемый вызов окончательному решению действительно был брошен, и эта борьба прекратилась только с поражением Германии в 1945 году. Как я и ожидал, в ходе суда в Вейморе над Кохом и Грабнером осенью 1944 года эта проблема обострилась – разбирательство было приостановлено и те вопросы которые я упомянул раньше судебная система сс публично и официально задала главному управлению имперской безопасности с этой целью туда направили судью который должен был выяснить отдавались ли такие приказы я слышал что результат был отрицательным поэтому было решено предпринять непосредственные шаги против хоса но тем временем фронт продвинулся а с был занят и судье, которого туда направили, пришлось остановиться в самом начале своего бесплодного расследования, а в январе 1945 года началась полная дезорганизация, что сделало дальнейшее судебное преследование невозможным. Здесь Морген прав. Грабнер защищался на суде, ссылаясь на отданные свыше приказы о совершенных им убийствах. Затем суд был приостановлен для поиска соответствующих документов. Никаких приказов не обнаружилось, но суд не был возобновлен. Во всяком случае, на Освенцимском процессе это подтвердил судья Хансен, который был председателем суда над Грабнером. А далее Морген дает понять, что, как он и предвидел, отсутствие приказов свыше привело преступников, виновных в массовых убийствах, под юрисдикцию суда и таким образом могли быть предприняты непосредственные шаги против Рудольфа Хесса. Шаги против Фесса действительно были предприняты, но они не нацеливались непосредственно на его роль в массовых истреблениях, как внушает здесь Морген. Он так никогда и не смог обвинить тех, кто реализовывал окончательное решение именно в этом первичном преступлении. Объяснение Моргеном своей тактики заканчивается заявлением, будто он сорвал операцию Рейнхард. Система убийств подвергалась сильному потрясению. Примечательно, что во время моего второго визита в Люблин, вскоре после первого приезда к комиссару уголовной полиции Вирту, я его там не нашел. Я узнал, что Вирт неожиданно получил приказ полностью ликвидировать все свои лагеря уничтожения. Его со всей командой направили в выстрию охранять улицы, а в мае 1944 года он был убит. Узнав, что Вирт и его команда покинули Люблин, я немедленно вылетел туда, чтобы выяснить, не собирается ли он продолжить свою деятельность где-то в другом месте. Но оказалось, что это не так. Эта часть показаний Моргена в Нюрнберге звучит нелепо. Вирт покинул Люблин и направился в Триест в сентябре 1943 года, закончив демонтаж своих лагерей. Морген не обвинял Коха и Грабнера ранее весны и лета 1944 года. К тому времени Вирт был убит. Поэтому Морген знал, что проводимые им уголовные расследования не имели отношения к закрытию лагерей операции Рейнхард. Однако он уже сообщил, что узнал об окончательном решении еврейского вопроса из первого разговора с Виртом и поэтому старался представить свои расследования как реакцию, причем эффективную, на эту программу, тогда как в действительности он мог повлиять только на массовые убийства в газовых камерах совершавшиеся летом 1944 года в освенцами биркенал но как раз на них его действия видимого влияния не оказали. Другим способом, которым Морген пытался остановить массовое истребление, при том, что он был бессилен преследовать за него в судебном порядке, заключался в привлечении внимания руководства, которое могло бы убедить Гитлера изменить курс. Гитлера следовало заставить отменить свои приказы, В сложившихся обстоятельствах это мог сделать только Гиммлер, как министр внутренних дел и полиции. Я думал в то время, что должен добиться встречи с Гиммлером через начальников департаментов и дать ему понять, что такими методами государства вели прямиком в пропасть. Поэтому я встретился со своим непосредственным начальником, шефом криминальной полиции, обергруппенфюрером СС Небе. Затем я обратился к начальнику главного судебного управления СС обергруппенфюреру СС Брайтхалту. Я обращался к Кальтербруннеру и к шефу гестапо к группенфюреру Мюллеру и обергруппенфюреру Полю из главного административно-хозяйственного управления и к начальнику медицинской службы СС доктору гравицу Тут морган приводит список офицеров, имевших доступ Гиммлеру. Генрих Мюллер, как шеф тайной полиции гестапо, и Артур Небе, как шеф криминальной полиции, Крипо, подчинялись Эрнсту Кальтенбруннеру, шефу Главного управления имперской безопасности, рсх Организация Освальда Поля, Главное административно-хозяйственное управление, ВФХА, ведала концентрационными лагерями. Кальтенбруннер и Поль были подотсчетны Генриху Гиммлеру, а Эрнст Роберт Гравиц, главный врач нацистского режима, посоветовал Гиммлеру использовать в лагерях газ. Следовательно, каждый из этих чиновников действительно мог обратиться к Гиммлеру, имевшему доступ к Гитлеру. Наконец, Франц Брайтхаупт был шефом главного судебного управления СС в Мюнхене, то есть начальником Моргена. Морген неоднократно говорит о встречах с этими лицами. К несчастью, контекст этих встреч не дает четкого представления об их количестве, и не позволяет понять, обсуждались ли на них законные или незаконные убийства, либо, возможно, и те, и другие. Известно, по крайней мере, об одной встрече, но при этом ее добился не Морген, а напротив, он сам был вызван Мюллером из-за преследования Грабнера, человека Мюллера в Освенциме. Поэтому я немедленно арестовал Грабнера, после чего был вызван с отчетом к шефу гестапо группенфюреру СС Мюллеру в Главное управление имперской безопасности. Как только я вошел, Мюллер начал кричать, что я себе позволяю, я ничего не понимаю в делах государственной полиции и так далее в том же тоне. Я пытался сохранять спокойствие и сказал ему примерно следующее. Группенфюрер, я не офицер гестапо, а судья СС, присягнувший закону. В конце концов, мы живем в правовом государстве, и есть границы, которые должно соблюдать даже гестапо. Мюллер стал белым как мел. Он вскочил и закричал на меня. Как я смею разговаривать с ним в таком тоне? Он генерал Ваффен СС, а я? Кто я такой? Простой оберштормфюрер. Он мне покажет, а ну ка выйти вон. И он в буквальном смысле вышвырнул меня за дверь. Я стоял там, в большом пустом бесконечном коридоре здания, бывшего музея Карла Фридриха, кажется, и был убежден, что этот человек в своей ненависти, в ярости уже вызвал охрану. Каждый, кто хотел войти, должен был заполнить пропуск посетителя на свое имя и сдать его на выходе. Я был уверен, что когда я пойду обратно, меня арестуют и я сгину в подвале. Я обдумал свою ситуацию и сказал себе, ты должен любой ценой изменить мнение группенфюрера Мюллера. Как это не ужасно. Как это не сложно для тебя, ты должен вернуться в логово Льва. В любом случае, ты должен попытаться. И после того, как я обдумал, прошло, наверное, 5-10 минут, и я снова вошел в его приемную и сказал, что должен передать группенфюреру еще одно важное сообщение. Я могу войти? К моему удивлению дверь открылась, и там был Мюллер, который за это время тоже остыл. Я извинился за свое невоенное поведение и сказал ему, «Группенфюрер, на самом деле я пришел, чтобы спросить вашего совета и инструкции по поводу нынешнего следствия». И тут Мюллер внезапно преобразился. Он тут же сказал, «Пожалуйста, я к вашим услугам, садитесь, Морген». Я сказал ему, группенфюрер, ведь в личном деле каждого коменданта концентрационного лагеря или начальника политического, то есть относящегося к гестапо, отдела в концлагере, есть копия подписанной им декларации, гласящей, что решение о жизни врага государства принимает фюрер. Да, сказал он, это верно. Я сказал, не правда ли верно также предположить, что власть доверена вам как шефу государственной тайной полиции, гестапо, а не кому-то другому? Он сказал, действительно, это так. Тогда я сказал, но что бы вы подумали, если бы какой-то ваш подчиненный убивал заключенных, не докладывая вам об этом по собственной инициативе, на свое усмотрение. Но это невозможно, такого не бывает. Тогда я сказал ему, видите ли, группенфюрер, именно так подчиненные пренебрегают вашей властью в концентрационных лагерях. Именно это сделал унтер-штормфюрер Грабнер, И как раз поэтому я его арестовал. Он сказал, но это другое дело. Я этого сразу не увидел. Морген искусно предотвращает вмешательство Мюллера, подав преступление Грабнера как вызов его, Мюллера, власти. Тем не менее, этими преступлениями были незаконные убийства, тогда как в Нюрнберге Морген говорит, что он обращался к Мюллеру, в частности, по поводу массового истребления в газовых камерах. Эти противоречия, возможно, могут быть в какой-то степени согласованы, о чем свидетельствуют показания Моргена на менее значительном процессе по военным преступлениям против Освальда Поля. Вопрос. Свидетель. Вы знали, что Мюллер был вторым по рангу и значимости после Гиммлера среди причастных к истреблению евреев? Вы говорили с Мюллером? Ответ. Да, говорил. Вопрос. Он был удивлен, когда вы сказали ему, что знаете об уничтожении евреев? Ответ. Обергруппенфюрер Мюллер был удивлен, когда узнал о незаконных убийствах в концентрационных лагерях, а именно о действиях, совершенных в концентрационных лагерях вопреки закону. И он был также удивлен масштабом преступлений, но его совсем не удивило то, что это было истребление евреев, что это было бесчеловечное обращение по приказу, и он иронически сказал мне почему бы вам не арестовать меня? Похоже, и незаконные и законные убийства обсуждались в одной и той же беседе. Во время свидетельского выступления на суде по делу Поля моргина спросили, обращался ли он также к Хорсту Бендеру, эсэсовскому судье, который обеспечивал контакт Гиммлера с главным судебным управлением эсэс. Вопрос. Свидетель, вы когда-нибудь говорили с судьей Бендером, который был старшим судьей Рейхсфюрера СС об этом деле? И какое впечатление у вас тогда сложилось? Он что-нибудь знал об этом? Ответ. У меня осталось впечатление. Во всяком случае, тогда я так подумал, что он крайне удивился этому. Конечно, я рассказал ему. Я рассказал оберфюреру Бендеру, потому что он был судьей, который докладывал Рейхсфюреру СС лично, а также консультировал его. Я рассказал об этом также шефу главного судебного управления СС, обергруппенфюреру Брайтхалпту. Я могу свидетельствовать под присягой, что они оба пришли в ужас, узнав о таких вещах. Мне приходилось много чего изучать, я был достаточно хорошо знаком с международным правом и с принципами права, существовавшими во всех правовых государствах, И именно поэтому у меня не осталось сомнений в том, что если государство совершило такие преступления, они будут иметь для самого государства страшные, чудовищные последствия. И я убежден в том, что в результате моих расследований я смог показать на конкретных примерах, что служащие, которых привлекали к этой кровавой практике, стали абсолютными преступниками. Они полностью разложились. Из этого фрагмента ясно, что Морген говорит о государственном преступлении массового уничтожения. Таким образом, пытался ли Морген дать задний ход приказу Гитлера или нет, он докладывал о массовом уничтожении начальству прежде всего высокопоставленным юристам, в надежде на то, что они увидят в нем военное преступление согласно международному праву. Международным правом, на которое Морген мог ссылаться в этих беседах, была Гаагская конвенция 1907 года. Тогда она еще не включала понятие преступления против человечности», которое позднее стало основой для преследования за нацистские злодеяния, но она содержала предшествующую формулировку. Преамбула Гаагской конвенции говорит о законах человечности как о принципах права наций на защиту воюющих сторон и гражданского населения во время войны. Она утверждает, что эти принципы должны соблюдаться, пока не будет издан более полный кодекс законов войны. Тем не менее, до Нюрнбергского процесса многие юристы сомневались в том, что законы человечности представляют нечто большее, чем позитивную мораль, и следовательно, что они смогут гарантировать судебное преследование и наказание. Только когда нацистские преступники предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности, законы человечности получили силу права. Должно быть, Морген осознавал, что массовые убийства нарушают законы человечности, нарушая тем самым Гаагскую конвенцию, но чего он мог ожидать, приводя своему начальству ссылки на международное право в 1944 году, когда нацистская Германия открыто нарушала международное право уже годами? Ответ заключается в том, что целью Моргена было не предупреждение Бендера и Брайтхаупта о незаконности как таковой. Страшные, чудовищные последствия, о которых он их предупреждал, заключались в том, что преступники Холокоста были коррумпированы до степени полного разложения. С этой точки зрения он пытался произвести впечатление на Гравица, говоря об эпидемии коррупции, о озверении людей. В этих протестах Морген говорил на языке, о которой понимало его начальство. Гиммлер сам осознавал опасность озверения. В речи перед офицерами СС 6 октября 1943 года он заявил, «Нужно было принять сложное решение о том, чтобы этот народ исчез с лица земли. Для организации, которая должна была решить эту задачу, она стала самой сложной из всех когда-либо перед ней стоявших. Это было сделано, надеюсь, я могу так сказать, без ущерба для разума и духа наших людей и наших руководящих кадров» пусть между имевшимися возможностями стать злобным, бессердечным и перестать уважать человеческую жизнь, либо стать мягким и потерять контроль над собой вплоть до нервного срыва, этот путь между Сциллой и Харибдой чудовищно узок. В речи, произнесенной двумя днями раньше, Гиммлер выразил уверенность в том, что СС успешно прошли этот путь. Большинство из вас знают, что это такое, когда перед вами лежат в ряд сто или пятьсот или тысяча трупов. Суметь стойко выдержать это и, не считая отдельных случаев проявления человеческой слабости, сохранить достоинство, именно это закалило нас, и это славная страница, о которой не говорится и никогда не будет сказано. Эти речи были произнесены незадолго до того, как Морген узнал об операции «Праздник урожая» и нанес свой важный визит в Освенцим. Таким образом, те проблемы, о которых он впоследствии предупреждал Бендера, Брайтхаупта и Гравица, уже попали в поле зрения эсэсовских лидеров. В отличие от Гиммлера, Морген отрицал возможность совершения массовых убийств без ущерба для разума и духа. Он видел, что на самом деле массовые убийства разлагающие действуют на государство в целом, подрывают его моральные устои и ведут в пропасть. Однако, разговаривая со своим начальством, он подчеркивал угрозу эсэсовским добродетелям. Как мы увидим, стратегия Моргена по срыву окончательного решения еврейского вопроса не была успешной. Никто к нему не прислушался, а главные ответчики предстали перед судом только тогда, когда газовые камеры уже прекратили свою работу.